Часть вторая. Гранат. Параграф 400. Четыре. Чувеобразно в камни, пещерные тоннели вели все ниже и ниже. Горячая лава давным-давно пробуравила здесь эти соты. Зажатая внутри планеты, она то и дело вырывалась наружу, оставляя за собой бесконечные каналы. «Как может быть все заперто?» думал о том, если ветер так легко носится по пещерам, наверняка горячий поток откуда-то исходит где-то обретает свободу. А где убегает ветер, может убежать и человек. Но на сильной узкость пемеща товода, на половину скрытым мехом ответа не было. Распрашивают бесполезно. Даже в этой тюрьме могиле упоминание о миньонетке вызывает страх и ненависть. Нижних пещер в безопаснее вообще не заводить о ней разговор. В самом низу, на плоском камне сидит страж. Рядом с ним был закреплен толстый канат, привязан к большой корзине. Щитовод заговорил, и страж поднялся. Вдвоем они оттащили камень в сторону, и Атон увидел дыру. Это и есть вход в нижние пещеры. Щитовод бросил туда корзину, и веревку, уползла вслед за ней. А тон залез в дыру, ухватился за канат, и, зажав книгу между ног, на руках стал спускаться в иной мир. Последний взгляд на лицо, смотревшее сверху, говорила, «Увижу ли я тебя снова, Суверная выскочка? Не похоже». Он двигался осторожно с трудом удерживая равновесие из-за наполненного водой, и книги, и лишённой возможности глянуть вниз. Действительно ли здесь место высадки, или его обманным путем отправили прямо в печь? Глупец ли он, доверившийся человеку, чья девушка метров десяти от дыры, он коснулся ногами пола? Канаты корзина взвились вверх, едва он их отпустил. Камень вернулся на старое место, и во второй раз Атон оказался в неведомом аду. По крайней мере, здесь был свет, такие же фосфорицирующие стены. Был и ветер. Он бессознательно боролся с ним на канате. Нижние пещеры, в конце концов, обитаемы. «Вот гранат, держи!» Атон обернулся к говорившему. «Рослый мужчина сантиметров на семь выше его». Его тело, хоть и склонное к полноте, впечатляло мускулатурой. На плече он держал тяжелый, острый топор. Лицо обрамляли мохнатые волосы и борода каштанового цвета. Атон поднял руку, чтобы поймать брошенный ему блеснувший камешек. Очень красивый, красный, полупрозрачный кристалл. Гранат. Атон ждал. — Будешь работать с на роднике? Если шо не так, я разберусь. Меня зовут Старшой. Пошли. Тот самый крыльевод, о котором упоминал щитовод. Атон пошел следом, наблюдая за движениями этого человека. Вряд ли он мог быть достойным соперником Атону в драке. Вероятно, его расслабила слава. Или топор. Как он умудрился взять его с собой? Обеспечивал незаслуженную безопасность. Время покажет. А то он решил держаться подальше от неприятностей, пока не разузнает положение дел. Информация гораздо важнее физической победы. Знания со временем станут властью и побегом. По мере того, как туннель расширялся, ветер стихал. У стены на карточках сидела чудовищно горбатая женщина, но это был не горб, а всего лишь мех с водой. Она раскладывала на кучки еду черный хлеб, соленое мясо, прочую пищу, присланную сверху, и заворачивала ее в длинные грязную тряпки. Кто не волновали не санитарные условия, здесь не болели, а обезвоживание. Увидев их, женщина встала. «Тебе человек», — сказал старший. Он обернулся к Атону. «Дай гранатке камень». Другой раз Атон улыбнулся бы. Он протянул камень, и гранатка, взяв его, принялась разглядывать. Крепкая, гибкая женщина, слишком крупная, чтобы быть миловидной. При лучшем освещении ее волосы могли бы быть светлыми. Она подняла один из сетков и вручила ему. — Вот так, — сказал старшин. — Один гранат, один сверток. Конденсатор там, крути себе сколько надо. Он показал место в конце зала. Атон разглядел нишу устройство. Время то что твое, только не лезь на чужую территорию. Старшой отошел в сторону. Гранатка махнула рукой, и Атон последовал за ней боковую пещеру. Она подвела его к царапанному и изрезанному участку стену. Там и оставим. Атон огляделся. По обе стороны работали мужчины и женщины, ударяя острыми камнями по стене на уровне лица. Некоторые с голыми руками в обломках. Кое-кто спал. Двое сидели и жевали. изредка переговаривались. Место едва и безумное. Атон обследовал стену. Гранатов не было видно. Он стал разбивать отпавшие куски тяжелым камнем, но вскоре понял, что так раскрошит все гранаты. Нужно работать очень осторожно. Он нашел выемку для ДЗЛ и Обена. Взял острый камень и кустучал на пробу посреди участка. В награду получил облако пыли и песка. Сколько здесь умерло от силикозы? Он откинул голову и попробовал еще раз. Так не видно, что делаешь. Можно раздробить ценный камень до того, как его заметишь. Добывание гранатов оказалось не таким уж простым делом. На соседнем участке маленький жилистый человечек наблюдал за происходящим с легкой улыбкой, растянувшей черты его лица. — Знаешь способ лучше? — спросил подавленный Атон. Человечек подошел к нему. Он забрал у Атона камень, пристал к стене и тихо постучал по нему своим камнем. Поверхность начала складываться с минимальными сопротивлениями. Он наклонился и сдул пыль держа лицо со стороны ветра от скола. Потом вернул Атону и и пошел А освоясь. Атон сначала подозрительный к такому поученному. Разве здесь не самый серепый из заключенных? Но постепенно освоил новый способ. Через час бесплодного скобления он пошел есть. Пища на вкус была замечательная. Он наполнил мех водой и снова принялся трудиться над своим пластом. Прошло несколько часов. И Атон выскоблил отверстия приличных размеров, но не обнаружил ни следа гранатов. Выбоины, оставшиеся от добытых ранее камней, словно насмехались над ним. Его возмущала способность неизвестного человека, преуспевавшего там, где Атону преследовала неудача. Он начал понимать, почему другие старатели не беспокоят его. Добыча пропитанием слишком важна для этого. Это был выматывающий, отопляющий труд, от которого возникали судороги в руках и деревенели ноги. Он закрыл глаза и увидел пустую, рябу безжалостную стену. Когда открыл, в них появилась резь, все затуманилось. Наконец начался всеобщий исход, и отон двинулся вслед за всеми, надеясь добыть сведения о здешних порядках. Он набрался до конторы гранатки. Гитара распределяла свертки. Люди выстроились в очередь, чтобы обвинять камни на виду. Потом, естественно, пришел с пустыми руками. Гранатка не приняла никаких объяснений. Нет граната — нет пищи. — Только бессильнее пятый, — возраженно сказала она. — Ты, новенький, должен научиться работать внизу как следует. За ничто и получишь ничто. Больше иди, поищи камень. А ушел усталый и рассеянный. Его руки были в ссадинах и мозолях, легкие забиты пылью. Он был голоден, пустая стена не обнадеживала. Подошел ему маленький сосед, жесткие черные волосы, блестящие черные глаза. Без еды? Атон кивнул. Слушай, приятель, она не даст тебе есть, если ты не добудешь камень. Надо найти то Атон новость не впечатлила. «Знаю», — прорычал он, — «забыл выкопать». Человечек доверительно понизил голос. Вот «Ну, так слушай. Если я вроде как сделаю тебе одолжение, ты будешь мой приятелем. Зовут у меня Улон. Если я вроде как дам тебе камень». А то накинул его недоверчивым взглядом. Что еще за новости? Человек-раболепно горит желанием ему помочь. А вдруг он извращенец? Нет, я не такой, воскликнул он. А то заметил про себя, что надо быть осторожнее в выражениях. Нетерпеливость человека казалась и сками. Так чего же он хотел? Общения или защиты? И он в паре? Не опасно ли дружба с ним? Жвуткива пригодится, если у него есть гранаты. Защита полезный, товар. Возможно, сказал он и назвал свое имя. Влом сунул грязный палец в рот и вытащил сверкающий камешек. Атон с трудом сдержал удивление, хотя где еще многому человеку хранить в безопасности полудрагоценной камень? Вот, сказал Влом, протягивая влажный гранат, у меня один лишний. Сходи и получи сверток. Потом возвращайся сюда. Запомни, я сделал тебе одолжение. Через минуту Атон принес камень гранатки. Та взяла его и подозрительно осмотрела. — Поздравляю с добычей, — признала она с неохотой и пихнула ему ногой последний сверток. — Бери, что осталось. А то он отошел на ходу его, раскрывая. Ткань развернулась и упала пустая. — Тут ничего нет, — сказал он, показывая тряпку. — Я забыл и предупредить вас, сударь, вы слегка опоздали. Еда кончилась. Она повернулась к твоему спиной. Но мой гранат, ты взяла гранат. Она даже мне вернулась. Тем хуже. Возврат запрещен. А тон подавил желание схватить ее за спутанные волосы и протащить по остров камням. Неуместность ситуации поразила его. Вот он, совершенно голый, стоит напротив обнаженной женщины. И самое горячее его желание выбить ей зубы. Но он не посмел. Он не был уверен, что старшой не встретит его одного, в случае чего он не дал бы отпора жестокой иерархии. Сила толпы могла бы его уничтожить. Побег важнее сиюминутной мести. Он не мог отомстить физически, но было и другое оружие. Не раз еще поживее гранатка, что нажила себе врага. 5. Существовал некий нюх на гранаты, дар, позволявший одним с легкостью почти по наитию отыскивать камни, в то время как другие корячились целый день по времени хтона и оставались голодными. Влон таким нюхом обладал. Казалось, он носом чует драгоценную добычу, и его жажда к сокровищам была неутолима. А то он развивал этот дар, он больше не ходил голодный, хотя запас его гранатов никогда не был большим. Каждый устраивал себе тайник, и тот же влом регулярно работал в руднике скорее для вида, чем по необходимости. Человек, находивший гранаты слишком быстро, мог стать непопулярным, и он со своим тайником подвергался опасности со стороны голодных. Вскоре стало ясно, что влом неспроста заручился дружбой такого человека, как Атон. В нижних пещерах трудилось много разных людей. Не все из заключенных были психически здоровыми, но если особенности их характера были известны, жизнь шла своим чередом. Заключенные дрались, однако всегда по необходимости, а не ради развлечения. В общем, они уступали безумию и оставались в стороне от неприятностей, если их не хотели. На фоне однообразного поиска гранатов выделялся один человек. Он был заметен прежде всего потому, что являл собой явно невыживающий тип, который прекрасно вышел. Это был чрезвычайно тучный первоцвет, умный, начитанный, жизнерадостный человек с золотыми руками, но с полным отсутствием дара старателя и вечным неудачник. Он выживал, занимаясь посредничеством и добывая гранаты не из камня, а из людей. «Голубой гранат не нужен так же, как любовь флазы, взрек толстяк первоцвет во время прерыва. Остальные разинули рты, попавшись на удочку. «Тетик, цветик, ты знаешь, что такое голубой гранат?» — недоверчиво спросил влом. «А ты знаешь, что голубой гранат делает с человеком?» Все столпились вокруг, предвкушая спектакль. «Я знаю, что он делает с человеком», — сказал первоцвет. Он убивает его так быстро, что химере не собрать и кусочков. Химера — название смертельного хищника пограничных пещер, которого никто из живых не видел. — Я рискнул бы, — сказал один мужчина. — Достань мне такой гранат. А тон он полюбопытствовал, никогда не слышал о голубых гранатах. — О, пидерочка, — сказал Влон, проталкиваясь середину группы. — Позволь изложить житейские факты. Тебе известны маленькие гранаты, которые мы находим. Красные, иногда коричневые. Но есть и другие камешки, которые мы вылавливаем не так часто. Более ценные. Если ты вроде когда станешь черный, ты получаешь у старой суки гранатки пайку на неделю, а то и больше. А если добудешь кусок белого дефрита, чистой воды. Ну, старикоша хватит, то очень нужны наверху такие штуки. И если пошвешь ему висточку, Он достанет для тебя что-нибудь стоящее. Полно сумма такого дерьма искать больше не надо. Но это все мелкая рыбешка. Вот разживешься голубым гранатом, получай билет на свободу. Интерес Атона резко возрос. Лун уже попросту развлекал сам себя. Он почесал голову. — Анна, тебя отпустит. Ты больше его наказан. Свободен, как птица на белом свете. Остальные кинули, соглашаясь и разделяя общую мечту. — Но вы никогда не увидите голубой гранат, — сказала какая-то женщина. — Верно, — поддержал другу. — Ну кто из нас не видел голубой гранат и не увидит? — Лук-то. — Врешь? — сокричал глом. Сам врешь, — сердито выкрикнула женщина. У него были тонкие черты лица и темные волосы, спадавшие на спину. В нижней тюрьме было мало симпатичных женщин, но это казалось именно такой. Она по-прежнему выглядела обманчиво молодой и свежей. «Сейчас проткну твои глазенки в черепушку», — продолжала она. В лом съежился было от страха, но тут же смело отступил назад. «Здесь мой приятель, пятерка, он тебе задаст». А то он не воспринял угрозу женщин буквально. Но это было так, ногти у нее, как когти. Теперь она, оценивая, обидела его. Ну, с ним ты осправлюсь, протянула она, потом вздохнула, качнув красивой грудью. Как насчет этого, сударь? Эти слова тоже прозвучали буквально и весьма завлекательно. Но сейчас не до этого, а то он вернулся к теме разговора. Что о смертоносном в голубом гранате цветик? Так твоя фамилия пятый? Возмышлен первоцвет вслух, словно только что узнал. «Знаешь, пятерка — это магическое число, опасное число. «Файв — единственное имя, известное мне, которое переводит седа-вседа». «О чем ты?» — не понял Влом. Первоцвет протянул ему пухлый ладен. Влом боролся с любопытством, но недолго. Он выплюнул маленький гранат и отдал первоцвету. Для него Влом был ценным клиентом. «Наука — нумерология», — сказал Первоцвет. «Люди вокруг расселись поудобнее. У каждой цифры от 1 до 9 свой звук. Вы складываете гласную. А — это 1, первая буква древнего английского алфавита. Е — это 5, 5 и так далее. Вы складываете их все, пока не получите число. У каждого свое влияние. 1 начало, 2 замедление и так далее. R5. Произнеси по буквам. F, I, V, E. 5. I равняется 9. E равняется 5. Сложи, получится 14. Оно слишком большое, поэтому сложи единицу с четверкой и получишь 5. Лицо Влома просветлело. Пятый есть пять. Воскыпкнуло с восторгом. открывайте. Кто-то захохотал, но Влом это не заметил. Он переводил бы людей в цифры целыми днями и вдруг отрезвел Ты говоришь, пятерка опасна. Полна нежидности. Пятерка может нежданно негадано принести счастье или внезапную смерть. Нужно внимательно следить за ее поступками. Атон в очередной раз перевел разговор. Ты говорил об особом гранате. Первоцвет уселся поудобнее, он ждал. Остальные посмеивались, теперь платить Атону. Посмотрим это дело так, сказал Первоцвет, получив камешек. Голубой гранат очень дорог, настолько дорог, что человек мог бы выкупить себя им на свободу вполне достойная цена. Возможно, голубых гранатов вообще не существует, и власти считают, что находятся в безопасности. А может, это хитрый способ дать всем понять, что нет такой штуки, как акмена приговора. Но если есть такая штука, в смысле голубой гранат, то он намного дороже и любого заключенного, и даже закона. Сейчас все мы здесь, преступники. «Я нет!» — заорал влом. «Я не приступлю к меня!» «Вломили!» — прикричали все хором. «Ну да», — сказал задетый за живое влом.